Глава 7. Передо мной встал сложный выбор. Одновременно моя помощь требовалась и друзьям, и Диане, и пострадавшим из Ярославля. А клонировать себя я не умел. Но у зараженных было время. А вот что случилось с ребятами на новых землях, неизвестно. Гарн, сколько кристаллов тебе надо, чтобы открыть один межконтинентальный портал? Сперва уточнил я у краснокожего мага. По моим расчетам штук пять но может понадобиться и больше. Я взял запасом. Он раскрыл рюкзак, который был набит кристаллами-накопителями. Военные хорошо его снабдили. «У меня вместо отдыха несколько отделений только и занимались подзарядкой кристаллов», — вставил слово Смирнов. «Пусть отдохнут, а потом зарядят остальные», — велел я. «У нас кристаллы были не так редкие, как на Новой Земле, но все же их количество прямо зависело от силы магов, которые их подзаряжали. Поэтому и запасах не бесконечен. Они используются везде. От техники до теперь уже портальной магии. Сделаем. Без дела никто не останется. Остальную армию можно расформировать, как было в период мирного времени. Отличившимся выпишите награды и премии. «Будет исполнено», — вновь отчеканил Смирнов. «Но что делать с зараженными?» «Утром приводите сюда. Я постараюсь вернуться к девяти часам», — кивнул я. У меня будет почти 12 часов на поиск Дианы и ребят, но если не уложусь, то оставлю Серегу и Виталика продолжать поиски, а сам вернусь к людям. Другого способа разорваться я просто не вижу. Хорошо, мы также сформируем очередь, начиная с самых тяжелых. Это еще не все. Надавите на командование флотом, чтобы максимум завтра вечером корабли уже выплыли в новые земли. Пусть делают, что хотят, но у них нет месяца, которого они просили на подготовку. В прошлом разговоре я передал капитану Фурсову, что подумаю о дать отплытие Но если что-то пойдет не так во время поисков Дианы, мне может понадобиться поддержка флота. Наше оружие более совершенное, чем у американцев. И один из минниц у берегов любого города посеет всеобщую панику. Только одно «но». И без меня пусть не приближаются к берегам. Сперва я расчищу им пути. Отдал я последнее указание. Будет исполнено. Позвольте выделить флоту дополнительный бюджет, иначе не успеют. Да, свяжитесь с Иваном Федоровичем. Он выделит нужное количество и средств, и людей. Смирнов кивнул и гарн открыл портал. Вместе со мной туда зашли Виталик, Серега, ну и сам краснокожий маг. Илья остался с моей сестрой в Смоленске. А девушек в этот раз решили не брать, хватить с них чересчур опасных приключений. Десятью часами ранее. «Неплохая квартирка», — сказала Диана, осматривая новое жилье. «И до черного хода добираться недалеко. Говоришь, в газете объявление увидел?» «Да, тут до сих пор их читают», — ответил Медведев, выглядывая в окно. «Мы словно в прошлое попали. Лет эдак на двести». Усмехнулся Костя, но радость на его лице быстро сменилась задумчивостью. «Электричество и минимальное количество техники здесь есть, так что все не так плохо». «А я в глобале читал, что у них все на ментальной магии построено». «Брехня это все», — фыркнул Макар. Федор снял трехкомнатную квартиру сроком на месяц. Заплатил в два раза больше указанной в объявлении цены чтобы хозяин закрыл глаза на отсутствие документов у проживающих. «Не понравился мне хозяин квартиры», — отметил Костя после долгих раздумий. Владелец жилья встретил ребят, все показал, но Костя приметил, что уж больно хитрый у него взгляд, какой бывает у Леши, когда он что-то задумал. «Думаешь, сдаст?» — обернулся к нему Медведев и зашторил окно. «Нечего привлекать лишнее внимание с улицы». Не скажу, что я разбираюсь в людях так же хорошо, как Лёха, но выгоду свою этот засранец точно получит. Тогда нам ничего не остаётся, как сбежать из города. Или самим пойти к губернатору и рассказать всю правду, — предложила Диана. И уже через полчаса нас прикончат индейцы или регаты, — ответил Костя. Ага. Так он взял и поверил, что мы перенеслись через портал в мире, где такая магия в принципе отсутствует, — кмыкнул Макар скорее будут пытать чтобы узнать где мы нашли безопасный проход помните же слава кейт они не могут уплыть с материка и приплыть сюда тоже никто не может кейт и ребятам рассказывала о ситуации в стране еще когда приносила новую одежду просто у них пока нет летающих регатов усмехнулся костя думается мне что там отнюдь необычные регаты засели но это сейчас не неважно я схожу за продуктами а вы никуда не выходите произнес Медведев. Диана, Костя и Макар одновременно кивнули. Федор ушел, ребята стали обживаться, пока призраки внимательно следили за улицей. Костя засел на кухне, заварив себе чай, а Диана составила ему компанию, пока Макар решил полежать на мягкой кровати. Но только он успел закрыть глаза, как раздался голос Ларисы Дмитриевны. «Внучок, там по вашу душу пришли». «С чего вы взяли?» Макар резко поднялся с кровати. «По лестнице уже бегут. Скорее уходите!» «Да куда мы уйдем?» — спешно проговорил Макар, выбегая из комнаты. «Остановите их, это же обычные люди!» «Убить?» Стеклянные глаза мертвой старухи стали ярче. «Нет, от этого будет еще больше проблем. Вырубите так, чтобы больше они нас не преследовали!» Призрак старой учительницы скрылся в стене, а Макар уже сообщил тревожную новость друзьям. «Все-таки сдал нас хозяин, сучи потрох», — вырогался Костя. «Уходим. Сейчас призраки освободят проход», — поторопил Макар. Когда троица вышла из квартиры, на лестнице стопками лежали люди. Со следами удушья на шеях, у кого-то были неестественно вывернуты ноги, но ребята уже многое повидали в жизни, поэтому никого это не смутило. И они с холодными взглядами свернули к пожарной лестнице. Но стоило им выйти на улицу как их встретил второй отряд военных. Они окружили выход и наставили винтовки на троицу. «Кажется, мы попали», — сглотнул Костя. «Нет». С пальцев Дианы сорвалось плетение, и сотни острых игол устремились в военных. «Я им не сдамся». Одна половина успела прикрыться щитами, а вторая нет. По улице разнеслись крики боли, и теперь призраки вступили в бой. «Внучок, нам маны не хватает», — крикнула Лариса Дмитриевна. Проклятие, выргулся Макар, создавая облако гнили. Он понимал, что без Лехи они не смогут подпитываться маной. Значит, и материализации хватит еще на пару секунд. Облако сыграло переломную роль. Оно пробило все световые щиты и добралось до людей. А Макар пошатнулся от слабости. «И почему я забивал на тренировки?» произнес он, хватаясь за голову. Чуть не упал, но его вовремя подхватил Костя. «Скорее!» — поторопила Диана но ребята и свернуть на соседнюю улицу не успели, как их окружила колонна машин. Оттуда спешно начали выбегать военные и ставить вокруг непонятные кристаллы. Все произошло слишком быстро. Кристаллы соединились магическими нитями и образовали купол. «Я не чувствую свою магию», — в ужасе осознала Диана. Мы вышли неподалеку от отеля, где я и оставил друзей, и первым делом проверили там. У меня была копия ключа от номера, где было пусто. Судя по виду комнат, ребята толком расположиться не успели, как им пришлось бежать. Да и саму Кейт мы тоже не нашли. Однако Гарн легко влез в голову другой девушки, что сидела на ресепшене. Так и узнал, что она в темнице. «Сразу пойдем к тюрьме. лёх тебе надо было корону прихватить и там, свод законов какой-нибудь», сказал Серега, пока мы шли по улице. «Зачем корону?» – недоумевал я. «Или ты думаешь, ее достаточно, чтобы американцы поверили, что здесь настоящий русский император?» «Тогда надо было и армию брать», – добавил Виталик. «А вот армию я бы через портал не провел. Или же на поддержание такого прохода понадобилась не одна сотня кристаллов?» Гарн спустил его с небес на землю. «Как вернемся, надо будет его наградить». Гарн оказался незаменимым помощником. Без него мы бы еще не один час искали, где в этом городе держат заключенных. А с его навыками узнавать информацию так, что люди этого даже не замечают, мы уже через полчаса стояли возле высоких ворот тюрьмы». «И что делать будем?» «Нас трое, а там только стражников, наверное, под сотню. Не говоря уже про то, что они сразу вызовут подмогу», рассуждал Серега. «Гарн, скольких людей ты сможешь усыпить?» поинтересовался я. С кристаллами или без? С ними. Оставь ровно столько, сколько нужно будет для возвращения домой. Тогда хоть всю тюрьму усыплю. Лицо гарно растянулось в широкой улыбке. Я прекрасно его понимал. Если в своем мире он был одним из многих, то здесь, пусть и подпиткой от кристаллов, но стал одним из сильнейших. Не хотел бы, чтобы он когда-нибудь стал моим врагом. «Усыпляй только охрану», — отдал я указание кто-то из пленных сможет помочь нам информации, поэтому их лучше оставить в сознании. Гарн достал из рюкзака три кристалла, сжал их обеими руками, и они засияли, отдавая заключенную внутри энергию. А затем макс всего лишь посмотрел на здание и произнес. Готово. Он убрал разреженные кристаллы обратно в рюкзак. Я приблизился к воротам, которые были закрыты с внутренней стороны. Взмахнул рукой, и пальцы быстро вывели в воздухе плетение одиночного лезвия. Свет прошелся ровно по стыкам, разрезая массивный замок. И мне оставалось лишь слегка подтолкнуть ворота, чтобы они открылись. «Пойдемте», — позвал я ребят за собой. По пути встретили нескольких упавших охранников в специальной форме синего цвета. На проходной тоже все спали, и ни одна закрытая дверь меня не останавливала. Общие камеры располагались в едином помещении на трех этажах, а вот одиночные — в другой зоне. Туда мы и направились. Никто бы не стал держать видящих магов в общем корпусе. Но для этого нужно было пройти через него, и до нас доносились крики остальных заключенных, которых я не собирался освобождать. «Спасите нас!» «Эй, это же эти ребята охрану вырубили! Интересно, за кем пришли?» «Да помолчи ты!» «А то и тебя грохнут!» «Вытащите нас, мы щедро заплатим!» «Десять килограммов магического золота!» «Двадцать! Я дам больше!» «Не уходите! Я знаю, где достать еще! Целую тонну магического золота!» Все их предложения меня не интересовали. Да и, судя по внешнему виду, большинство были реальными бандитами, которым не место на воле. «Лех, может, кто-то из них знает, где наши?» — предположил Виталик. «Если не найдем в одиночных камерах, то спросим. По логике магов должны держать отдельно», — ответил я. Одиночные камеры тоже нашли быстро. Заглянули за каждую решетку. Но нигде не было наших друзей. Только из каждого зарешетченного окошка нас снова просили о помощи. «За что сидишь?» — спросил я у бородатого мужчины в последней камере. Он сильно оброс и исхудал, а из одежды были только прохудившиеся штаны, хотя нет. Тюремная роба лежала на нарах, где он лежал. Но примечательно то, что он единственный не просил о помощи. «А тебе какое дело?» — лениво ответил он. «Ты прав. Никакого. Если скажешь, где здесь тюрьма для магов, то я тебя освобожу». Он поднял на меня взгляд. Жестокий и тяжелый. Я уже не раз сталкивался с таким. Особенно, когда смотрел в зеркало перед тем, как отправиться на очередное задание в прошлой жизни. Я переспал с женой губернатора. Его лицо скривилось. Так что мне суждено здесь умереть. Не врет? Я обернулся к Гарну. Маг посмотрел внутрь решетки и покачал головой. «Знаешь, где тюрьма для магов?» Повторил я главный вопрос. «Да, не в этом здании», — мужчина ухмыльнулся. «Но свобода мне не нужна. Стоит мне выйти на улицу, как меня снова схватят». «Не знаю, кого вы ищете, но их могут держать и в подвале здания администрации. Туда отправляют тех, кого губернатор хочет допросить лично». Он отвел взгляд. «А ты откуда об этом знаешь?» «Работал раньше секретарем. Я всех там знаю. Зовут как Джеймс не Алексей». «Алексей». Повторил он по слогам непривычное для американца имя. «Давай так. Поможешь найти моих людей?» и я подарю тебе свободу в другой стране». «Да, звучит невероятно, но у меня совсем нет времени тебе что-то доказывать, поэтому либо доверишься, либо мы найдем кого позговорчивее». Выставил я условие, которое явно шокировало Джеймса. Но он ответил сразу. «Хорошо». Я отошел на несколько шагов от камеры, и очередное лезвие света пробило замок. Подтолкнул толстую металлическую дверь, и она открылась. «Пойдем». Когда мы шли обратно, в общем зале тюрьмы гул стоял громче, чем прежде. Эти отморозки были готовы на все ради свободы. Возможно, среди них были и честные люди. Но это уже не мое дело, чтобы их искать. Вышли в город, и нас пока никто не преследовал. «Через сколько они проснутся?» — спросил я угарно. «Часов через пять, не раньше», — ответил он, доставая из рюкзака еще три кристалла и заранее подготовился колдовать дальше. «Кто-нибудь нагрянет в тюрьму раньше». «Ага, но тут же...» «Тоже ментальная магия развита», — не понимал Виталик. «Ну, не до такой же степени», — развел руками Серега. «Именно. Усыпить целую тюрьму хватит сил разве что у архимага. А такие всегда на напересчет», — кивнул я. «И защиты от ментальных атак у них слабенькая. Не то, что у того индейца», — прокомментировал Гарн. «У высших чинов будут амулеты посерьезнее». «Тогда не уверен, что смогу дотянуться до их разума». «Не переживай, этих я возьму на себя». Джеймс вел нас дворами к зданию администрации. Причем не к тому, где мы в самом начале расписывались в тетрадке. Здесь на стене было написано «Управление городской безопасности», а у дверей стоял охранник в военной форме. «Усыпить?» — спросил Гарн. «Да, но пока только его». Кивнул я, а сам направил энергию к рукам. «Чувствую, скоро она мне понадобится» охраннику входа упал и мы спокойно прошли через турникет оказались в главном зале притягивая к себе внимание сотрудников здесь нет никого важного процедил джеймс сжимая кулаки я кивнул гарну и все присутствующие на первом этаже уснули очень удобный навык жаль что дальше продвигаться такими темпами навряд ли прокатит куда нам спросил я у джеймса туда он указал на единственную решетчатую дверь которую я быстро открыл своей магии. Мы спустились в подвал. «Антимагические камеры», — заметил Серега и вздрогнул. «Магам всегда становится жутко в таких местах. Стой!» Я остановил его, когда он хотел пройти через магическую линию снизу, проходящую между двух кристаллов. «Кто такие?» Гаркнул нам один из охранников, совершающий обход по этому длинному коридору. Носком ботинка я отодвинул один из кристаллов, и нить оборвалась. На нем сильная защита, предупредил Гарн. «Серег, уничтожь кристаллы с антимагии, я займусь охраной». Мужчина вызвал по рации подкрепление, а это уже плохо, шумихи не избежать. Я окутал его световым куполом. Он попытался разбить его простецким плетением магии видящих, но безуспешно. Мало кто вообще способен пробить защиту архимага. «Да кто ты такой?» Процедил он, стоило мне приблизиться к куполу. «Где напарники?» Он молчал. «Ладно, потом разберемся». Из-за поворота коридора к нам выбежала троица людей с оружием. Они стреляли прямо в меня, но все пули взрывались о щит, что я выставил вокруг себя. А потом и эту троицу окутал в купол. «Серега, Виталик, вы на стреме», — указал я ребятам. И Виталик тотчас соорудил стену света, которая будет отличной преградой подкрепления. «О, а вот и они» только им придется постараться, чтобы сломить защиту опытных магов. А видящих магов, как я понял, в этом городе можно по пальцам пересчитать. Я спешно осмотрел все камеры. Вдали были для магов. И снова со всех сторон сплошные мольбы о помощи. Наверное, я стал слишком черством, но пленники не вызывали у меня ни капли жалости. лёха Костя сразу заметил меня. Благо, что магия не действовала лишь внутри камер, а внешние барьеры из кристаллов мы разрушили, поэтому на камеру можно было воздействовать, и лезвие света быстро решило проблему с замком. «Где остальные?» — сразу спросил я у парня. «Не знаю. Нас поймали и разделили. Одного Федора не смогли схватить, и то потому что ему повезло уйти на рынок. Надеюсь, Федор Медведев спрятался, а не сидит сейчас тоже в какой-нибудь тюрьме». «Если их здесь нет, значит, они уже на допросе у губернатора», — сказал Джеймс, стоящие за моей спиной. И где его искать? Скорее всего, их перевезли в его особняк. Там у него пыточная. Джеймс скривился. Этот урод предпочитает сам допрашивать пленных. Видимо, ему довелось там побывать. Но черт подери, если с головы хоть один волос упал, этот губернатор будет сам молить меня о смерти. Далеко добираться? Часа два, если пешком. Но нас хватит раньше. Он кивнул на стену света, которую Виталик и Серега еле удерживали. «Гарн, если Джеймс покажет, куда, сможешь открыть портал точно в том месте?» — обратился к магу. «Да», — ответил он мне и протянул Джеймсу руку. Тот с опаской взглянул на Краснокожего, но спорить не стал и пожал его руку. Гарну хватило секунды, чтобы перенять нужный образ, и он открыл портал прямо посреди коридора. «Уходим!» — крикнул я ребятам. Виталик с Серегой помчались к нам. Они первыми забежали в портал, и стена света сразу пала. Вооруженные военные врывались в коридор. Но мы скрылись в проходе раньше, чем до портала долетело хоть одно заклинание. Вышли во дворе огромного особняка. И, конечно, здесь было полно охраны. «Кто такие?» — спросил усатый мужчина, наставляя на нас оружие. «Но я уже прикрыл всех нас прозрачным магическим куполом». Смотрю в глаза охраннику. К нему подтягиваются и остальные. И все с хорошей ментальной защитой. «Приведи губернатора», — говорю охраннику. «Ха, размечтался. Он достает антимагический кристалл, и то же самое делают остальные. Лех, они нас так и поймали». Голос Кости дрогнул. Но все кристаллы взрываются в руках у охранников. Всего-то стоило направить в них большой заряд маны второй раз повторять не буду». Направил энергию глазам, и они загорелись. От такого вида держащая винтовку рука дрогнула. «Вызывай подмогу!» — крикнул охранник своему коллеге, но тот и рацию достать не успел. Поток солнечного ветра устремился со всех сторон от купола, откидывая охранников назад. И оставил он нехилые ожоги, так что теперь на весь двор разносились стоны и крики. Мы направились к особняку. Я заметил, как за нами наблюдают с первого этажа через отодвинутую шторку. Может, хоть эта демонстрация вразумит местного губернатора? Нет. Стоило мне подойти к входной двери, как она распахнулась перед моим носом. За ней стоял зловещего вида мужчина и представлял нож горлу Дианы, а руки ее были закованы в антимагические гондалы. «Еще шаг, я перережу ей горло!» — процедил он. И это был не блеф.